Китайц он, что ли? Причем леток от восьмидесяти от отроду, прикинул я. Иначе чего бы его Мао в юности учил? Но рассмотреть спеленутая сумраком лицо я не смог, хотя всматривался до рези в глазах. В общем, второй энергоблок трогать вам никак нельзя, на изрек серебристая оборотка. Я даже не буду угрожать вам десятью своими снайперами с гауссовками четвертого поколения, которые перебьют вас всех еще до захода солнца. Прямо сквозь стены насосной станции ничто не защитит. Я просто напомню тебе, друг, что у вас остался всего один котелок патронов. Зато полный котелок патронов не удержался от иронического бахвальства. Пусть полный, но один. А это означает, что следующую атаку со стороны пятерки вы отразить уже не сможете. То есть в ближайшие два часа вас всех сожрут вечно голодные и морально амбивалентные мутанты. Вообще-то темные сталкеры никогда не говорят то, чего не знают. Не то, чтобы они были стопроцентно правдивыми чувачками. Скорее так. Монолитовцы никогда не упускали случая щегольнуть своим всезнанием относительно зоны. Поэтому я понимал, что говоря о пятерке, то есть о недостроенном пятом энергоблоке Чернобыльской АЭС, мой собеседник делится со мной точной и предельно важной информацией. Они пытаются мной манипулировать, смешивая ложь и правду. Однако я включил дурака и специально переспросил. «Пятерки? А какая связь между мутантами и пятеркой?» «В вашем случае связь самая прямая. Все без исключения мутанты, с которыми вам пришлось иметь дело сегодня, созданы в пятом энергоблоке при помощи генного процессора». «В первый раз слышу о таком», — честно ответил я. «Вообще говоря, при слове «генный» меня всегда начинает мутить. потому что спектр ассоциаций у этого слова самый неприглядный, начиная от долг головых людей, мутация гены, и заканчивая паразитами невкусными голландскими помидорами, генно-модифицированными, ничем никогда не болеют и годами не гниют, помидорами негодными даже в яичницу, не говоря уже о салате. Проигнорировав мою реплику, серебристая бородка продолжал И вот с хозяином этого генного процессора из пятерки у нас возникло серьезное взаимное недопонимание насчет арендной платы. Да и вообще, он в последнее время утратил страх перед небом, забыл честь, гуманность и сыновнюю почтительность, стал как мне показалось, глумливо. И вот здесь мы выходим на платформу наших с вами общих интересов. Вкратце язюсие блистая оборотка. Предложение наше такое: мы даём вам крутые пушки, и размечаем надежный маршрут, по которому ваша ударная группа сможет прорваться в пятый энергоблок, а вы по этому маршруту проходите до конца, но внутри пятерки действуйте по обстоятельствам. Для нас, конечно, очень желательно, чтобы вы уничтожили генный процессор, но я думаю, это произойдет само собой. Остальное на ваше усмотрение. Хотите, возьмите кого-нибудь особо надоедливого в плен, Хотите, пару хамелеонов изловите для научных экспериментов. Я машинально кивнул, хотя это еще не значило, что я, черт побери, согласен. У меня есть стандартный в таких случаях вопрос, сказал я, чуток поразмыслив. Что мешает вам атаковать пятый энергоблок самостоятельно? Вы же плоть от плоти зоны. Вы не боитесь аномалий. Вам не страшна радиация. В зоне для вас почти нет тайн. Мы имели неосторожность подписать невыгодный для нас договор, и теперь лишь следуем его букве. Договор с кем? С арендатором пятого энергоблока. То есть он настолько могущественен, что сказать «Да пошел ты со своим договором, не подписывали мы ничего, вы не можете?» И вот с этим-то человеком вы посылаете разбираться меня, скромного сталка-комбата? Ушам своим поверить не могу, упавшим голосом промолвил я. Увы, я не играл на публику. Я действительно пребывал в тягостном недоумении. Не забивай себе мозги лишними вопросами, друг. Просто сделай то, что мы просим. Ты не пожалеешь. И я тяжело вздохнул. Не в моем положении было торговаться. Вообще, кто и когда торговался с темными? Химуль, по слухам, да. ну так там совсем мутная история, как и все истории с Химулем. «Раумшлаги найдешь в железном ящике возле выхода. Там же лежит ПДА с прокладкой вашего маршрута», — сказал Тройтемный. «И последнее. Ваш друг Борхес пойдет с нами», — твердо сказал китаец. «Как это не понял я? А вот так. Пойдет и пойдет». «Но это же какая-то работорговля, вам не кажется?» — искренне возмутился я. И даже хуже, потому что за даром «Да ну, какая там работорговля?» Поговорим с твоим Борхесом о книгах, ученостью поверимся, выясним, у кого Жень больше. Он же у тебя начитанный вроде. Это был китаец. Начитанный, хотя и несколько... Хм... Однобока. Признаюсь честно, темные меня изрядно напугали. Хотя вообще-то напугать меня нелегко. И про это я сейчас расскажу одну историю. История шестая о пороге чувствительности. Приехал я однажды к родителям в гости в город Витебск, на побывку. Дело было весной, накануне майских. Мать наготовила горы еды, словно бы я не один приехал, а прихватил весь мужской состав баралейка Одних драников она нажарила килограмма три. И холодца наварила таз, оливье нарубила целый чан, ну и зеленого борща наварила на всю улицу. Неудивительно, что обожравшись всего этого, я слег на целые сутки. Сначала переваривал, Затем страдал изжогой. Короче говоря, когда мой папа предложил мне проехаться на дачу на его стареньком Волксвагене, заценить мамины тюльпаны и прочую утомительную сельскохозяйственную идиллию, я был вынужден отказаться. не то, чтобы совсем отказаться. Но временно отказаться на клятвенно заверил родителей, что когда я как следует отойду от дороги обжорства, обязательно приеду и помогу чинить крышу веранды, где живет родственница-квартирантка Люся. В общем, родители оставили меня одного в квартире, а сами поехали за город. Нужно было что-то там сажать, что-то там подвязывать и окучивать. Выпроводив маму и папу, я первым делом спустился в магазин за хреновухой, в которой белорусы знают толк. К хреновухе я взял пиво, разумеется, на следующий день. Поскольку сдачи у продавщицы с типичным полезским именем Вольха не было, на сдачу я взял диск сотни лучших фильмов ужасов, который продавался как сопутствующий товар. В общем, взял, вставил диск, сел напротив телека, откупорил водочку и стал наслаждаться одиночеством. Стыдно признаться, но родители страшно истощили мою психику своими увещеваниями, квазиделикатными зондирования темы «а как у нас с невестой», своими страхами «а вдруг противогаз не все фильтрует» и вообще всем тем, чем так славится старшее поколение. Я выбрал фильм наугад, не глядя на название, и включил на воспроизведение. Это был фильм «Ночь среди зомби-3». Накатил и принялся смотреть. Четверо незадачливых американских школьников из городка Джонсбург, штат Иллинойс, поехали в лес на вылазку Поставили палатки на старом кладбище. Напились, вели богохульные беседы. А ближе к полуночи началось. Сначала, как водится, съели мальчиков. Потом принялись за девочек. Вопли, визги, кровища на пол экрана. Потом опять вопли, рев, рык, выстрелы. очень смешной фильм а зомби в нем такие трогательные трогательные почти как в жизни из первых же кадров видно что в роли зомби безработные артисты американских ворите потому что настоящие реальные зомби движутся совсем не так уязвимы совсем не в тех местах и вообще не такие в общем фильм совокупно с хреновухаой поднял мне настроение я решил посмотреть еще один тем более название звалой соблазняло. Кровавый понедельник в голубом Париже. Мне по пьяной лавке почему-то подумалось, что слово «голубой» как бы намекает на то, что мочить будут каких-то там геев, которых, по слухам, в Париже немало. Но оказалось, слово «голубой» там чисто для красоты, даже допускаю что переводчик как-то не так с китайского перевел. Да-да, фильм был китайским. Пока мерзкие французские летучие ведьмы вынимали своими когтистыми лапами кишки из невинных китайских бизнесменов, Их детей и жен я поедал мамины драники на кухне, время от времени поглядывая на происходящее на экране в гостиной. Чтобы получше слышать, я подкрутил громкость. Как я лег спать, не помню. Но помню, что настроение у меня было блаженным Надо сказать, после сериале нашей дорогой зоны, я напрочь утратил способность воспринимать фильмы ужасов как таковые, то есть всерьез. А с утра ко мне явился... Участковый. Он взял под козырек, представился, смерил меня тревожным взглядом и осведомился, что тут происходит. «В смысле?» — не понял я, почесывая пальцем небеду щеку «Соседи жалуются. Говорят, у вас тут какие-то драки, крики». «У меня драки. У меня крики!» — не понял я. «Да, Аглая пална из 103-й квартиры даже выразила подозрение, что вы убили своих родителей». «Я родителей убил?» Я ушам своим не верил. Что еще за бред? В общем, я хотел бы осмотреть квартиру. Твердо сказал участковый, держась за кобуру. Интересно, что у него там? Пистолет, пугач или муляж из фанеры? Однако сопротивляться блюстителю закона у меня с похмелья не было ни сил, ни желания Милиционер прошелся по комнатам. Кстати, везде стараниями моей фанатичной матушки было идеально прибрано. Заглянул в ванную... Сунул нос на кухню, где в раковине кисла вчерашняя посуда, и удалился. Было видно, что он глубоко задумался о чем-то своем. «Странное происшествие», — подумал я. «Соседка из 103-й квартиры, судя по всему, сумасшедшая». Но когда явился поп из местной церкви, отец Юлиан? «Мир этому дому», — ровным бархатным голосом сказал отец Юлиан, поглаживая массивный тельный крест, контрастно выделяющийся на фоне черной рясы. Прихожане обратились ко мне с просьбой проведать вас и разузнать, не нужна ли помощь в душевной смуте. В душевной? Смуте? От неожиданности я проглотил соленый огурчик, не жуя. Да, сказывают, кричите по ночам, Бога зовете. Ну и так далее. Только во время беседы со степенным отцом Юлианом до меня дошло, что всему виной мои зомба мувис, ну и, конечно, папины навороченные колонки. «Да, я не воспринимаю эту чушь всерьез. Да, для меня это не триллеры, а так, комедии для самых маленьких. Но для других, для многострадальных соседей по городской многоэтажке, все эти крики рев в стоны очень даже всерьез. Ведь никаких других криков рева стонов они никогда не слышали. И что называется, слава Богу!» Когда священник ушел, явились соседи слева, а потом соседи справа. И огла Павловна из 103-й квартиры, Проверять, не вылупились ли еще из яиц, отложенных прямо мне в живот, маленький ктулху. Закрыв за ними дверь, я понял, пора что-то менять. Я целый год не ходил в зону. Ну, может, не год, а 10 месяцев и 12 дней. Тоже, в общем-то, немало.